Глава 9. После похорон Туберозова Ахилле оставалось совершить два дела. Во-первых, подвергнуться тому, чтобы Ной его перепоясал, а во-вторых, умереть, будучи по словам Савелия живым отрицанием смерти. Он непосредственный и торопливо принялся приближать к себе и то, и другое. Освободившись от хлопот за погребальным обедом, Ахилла лёг на своём войлоке в сеничном чулане. и не подымался. Прошел день, два и три, а Хилла все лежала не показывался. Дом отца Туберозова совсем глядел мертвым домом. Взойдет яркое солнце и осветит его пустынный двор. Мертво. Набежат грядой облочка и отразятся в стеклах его окон, словно за могильные тени. И опять ничего. Наблюдая эту тиши. Соседи стали жаловаться, что им даже жутко, а диакон всё не показывался. Стало сомнительно, что с ним такое. Захария пошёл его навещать. Долго кроткий старичок ходил из комнаты в комнату и звал: "Диакон, где ты? Послушай, диакон!" Но диакон не откликался. Наконец, отец Захария приотворил дверь в тёмный чуланчик. "Что вы, отец Захария, так гласно стужаетесь?" отозвался откуда-то из темноты Ахилла. гласно стужаетесь, громко домогаетесь. Да как брать с моего? Где ты, Осипоръ, находитесь? Приотворить пошире дверь. Я вот тут в уголожке. Бенефактов исполнил, что ему говорил Ахилла, и увидел его лежащим на примощённой к стене дощатой кроватке. На дьяконе была ровная холщёвая сорочка с прямым отожжённым воротником, завязанным по-малороссийски длинною пёстрой тесьмой, и широкие тиковые полосатые шаровары. Что ж ты так Диакон вопросил его ещё о себе место отец бенефактов. Позвольте я подвинусь, отвечала Хила, переволяясь на ближайшую к стене доску. Что ж ты? Диакон. Да. Вот вам и диакон. Да что ж ты такое? Уизвлён, ответила Хила. Да чем ж ты это? Уизвлён. Смешно, вы, отец Захария, спрашивайте, чем? Чем уизвлён? Кончина отца протопопа уизвлён, да. На ну, что ж делать? Ведь это Смерть, конечно, она враждебна всему естеству и помыслам преграда, но неизбежна, неизбежна. Вот я этою преградой и уязвлен. Но ты, ты того, мужайся, грех, потому воле, определение. Ну, когда ж я я определению уязвлен? Что ж ты этот заредил, уязвлен, уязвлен? Это брать с того, это не хорошо. Да что же осталось хорошего? Ничего. Ну, а если и сам понимаешь, что мало хорошего, так не надо иметь рассудок. Закона природы, брат, не обойдешь. Да про какой вы тут отец Захария про закон природы? Ну, а если я и законом природы уязвлен, а да что ты теперь будешь с этим делать? Сах, царь мой небесный, да не докучайте вы мне, пожалуй, что отец Захария своими законами ничего я не буду делать. Однако ж неужто? так и будешь теперь всё время лежать. Диакон промолчал, но потом, вздохнув, начал тихо. Я ещё очень скорблю. Навыт сразу со мной заговорили. О каком вы тут деле хотите со мной разговаривать? Да поправляйся скорее, вот что. Потому что ведь хоть и в скорби, а по слабости и есть и пить будем. Да это что? Что про это и говорить? Я есть и пить мы будем. А вот в этом ты и причина. Что это такое? Какая причина? А вот та причина, что мы теперь, значит, станем об этом, что было мало-помалу позабывать, и вдруг совсем, что ли, про него позабудем. Что же делать? А то делать, что я с моим характером никак на это не согласен, чтобы его позабыть. Всё брать так. А придёт время, позабудешь. Четь Захария, пожалуйста, вы мне этого не говорите, потому что вы не знаете, какое я в огорчении дикий. Ну вот ещё Это что, и брат, от грубости воздерживайся? Да, воздерживайся. А кто меня от чего теперь будет воздерживать? Да если хочешь, я тебя удержу. Полнычатять Захария. Да что такое? Разумеется, удержу. Полныч, пожалуйста. Да чего же полныч? Да так. Потому что зачем мне правду говорить? Ни от чего вы меня не можете удержать. Ну Что, диакон даже просто Нахал, отвечала Бидес Захария. Да не чуть не нахал, потому что я и вас тоже люблю, но как вы можете меня воздержать, когда вы характера столь слабого, что вам дожичок Сергей грубит? Грубит? Мне все грубят. А ты больше ничего, как глопо рассуждаешь. А вот удержите же меня теперь от того, чтобы я так не рассуждал. Не хочу тебя удерживать. Да. Не хочу. Не хочу за то, что я пришёл тебя навестить, а ты вышел грубиян. Прощай. Вы да позвольте, отец Захар. Я совсем не в том смысле. Нет, нет, пошёл прочь. Ты меня огорчил. Бог с вами. Да, ты грубиян. Я очень большой грубиян. И Захария ушёл, оставив диакона в надежде, что авось тому надоест лежать, и он сам выйдет на свет. Но прошла ещё целая неделя, а Хила не показывался. О забудут, твердил он непременно, все они его по забудут. И эта мысль занимала его неотвязно, и он сильнейшим образом задумывался, как бы этому горю помочь. Чтобы вызвать Ахилла из его мурии, нужно было особое событие. Проснувшись однажды около 6 часов утра, Ахилл смотрел, как сквозь узенькое окошечко над дверями в челанчик пронизывались лучи восходящего солнца. Как вдруг к нему вбежал в папыках отец Захария и объявил, что к ним на место отца Туберозова назначен новый протопоп. Нахилла побледнела от досады. Что ж ты, не рад что ли этому? – Вопросил Захария. А мне какое до этого дело? Как какое до этого дела? А ты спроси, кто назначен-то. Да разве мне не все равно? Академик, академик. Здесь окончивший одну из четырех православных духовных академий царской России. Ну вот, академик, виж, чему вы обрадовались? Нет, ей богу, вы еще суетный, дядя Захария. Черт, ты суетный. Академик, значит, умный? Ну вот опять, умный. Да пусть себе умный. Нечто, мы с вами от этого помняем. Что, что же это? Стало быть ученого духовенства не уважаешь? А разве ему не все равно? Уважаю я его ли не уважаю? Им вот это вы ничего, а я, может быть, совсем о чем важнее думаю. О чем, позволь спросить, о чем? А вчерашнего. Вот опять грубишь? Да ничего я вам не грублю. Вы думаете, как бы нового встретите, а я как бы старого не забыть. Что вы тут за грубость находите? Ну, с тобой после этого говорить не стоит. Решила Захария и с неудовольствием вышел. А Хило тотчас же встал, умылся. И потёккой справнику с просьбой помочь ему продать как можно скорее его дом и пару его аргамаков. "На что это тебе?" спрашивал Парахонцев. "Не любопытствуй," отвечала Хила. "Только после когда сделаю, тогда всё и увидишь. Хоть скажи, в каком роде?" "В каком роде, чтобы про отца Савелия не скоро позабыли, вот в каком роде. Пусть отец Захария о нём чаще в слове церковном напоминает. Что отец Захария может напоминать. Нет, он нынче уже науки любит, а я я по старому человеку люблю. На этом кончились переговоры, и имущество Ахилла, согласно его желанию, было продано. Оставалось смотреть, что он теперь станет делать. Диакон получил за всё ему принадлежавшее 200 рублей, сунул оба билетиков в карман Нанкового подрясника и объявил, что идёт в губернию. Он уже отрубил себе тонкой жерди на дорожную дубинку, связал маленький узелок, купил на базаре две большие лепешки с луком и, засунув их в тот же карман, где лежали у него деньги, совсем готов был выступить в поход, как вдруг приехал новый протопоп Иродион Грецянский. Это был благообразный человек неопределенного возраста. По его наружному виду ему с одинаковым удобством можно было дать. 26 лет, как и 40. Ахилла подошёл к этому своему новому настоятелю и, приняв от него благословение, хотел поцеловать ему руку. Но когда тот отдёрнул эту руку и предложил дружески поцеловаться, то Ахилла и поцеловался. "Видите, какой добрый", говорил диакону, провожая его через час Захария. "В чём же вы так скоро тот отчёт Захария заключаете его добрость?" отвечал небрежно Ахилла. "Как же? даже не позволил тебе руки поцеловать, а устный поцелуй это добрость, а по-моему, это больше ничего, как самая пустая поважность, отвечала Хила. Теперь он уже ожесточённо ревновал нового протопопа к месту Савелия и придирался к нему, стараясь находить в нём всё нехорошее, чтобы он никак не мог сравниться с спокойным туберозовым. Чем более новый протопоп всем старогородцам нравился, Темахила ожесточение хотел его ненавидеть